Три ручья. Дамаск, столица Сирии. Это сейчас, но уже на заре христианства это был богатейший торговый город, один из самых древних во всём мире. Именно в Дамаске и родился великий подвижник благочестия, будущий святой Иоанн, так и названный позже Дамаскин. Иоанн Дамаскин преподобный. 104 года. отпущена ему была земную жизнь и прожил он их в праведных, неусыпных трудах, нелёгких испытаниях, верном служении Богу. Результат доброй жизни добрая о нём память. Память из первого века в 20-й, не шуточки. Надо сказать, что и он небедствовал. Имел он в Дамаске при княжеском дворе власть для многих завидную, ближайший советник и министр. А если официально, первый министр халифа Дамаสกва милостями обделён не был. Государь часто советовался с ним, прислушивался к нему, даже находился под его влиянием. Так бы и жил Иоанн безбедно, безкорбно, если бы не вступил на византийский престол император Лев Исаврянин, вступил и принялся крушить иконы. Иконоборец это имя с тех пор прочно припечатает к нему история. Отряды солдат рыскали, выполняя его приказания, по домам верующих в поисках икон, находили, сваливали в кучу на площади, а виновных знамы дела под пытки, под муки, под изощрённую казнь. Ианн Дамоскин, несмотря на высокое покровительство, берёт на себя труд защищать святые иконы. Он пишет письма своим многочисленным знакомым, объясняет им, что икона почитания это не ересь, а святое дело для христиан. Приводит в письмах слова из священного писания и изтворений святых отцов. Письма Иоанна переписывались, передавались из рук в руки. Люди, читая их, утверждались в вере Христовой, прятали иконы, берегли их как зеницу ока. Конечно же, Доброжелатели, а в какие времена их нет, передали одно из таких писем императору Льву. Да-да, Лев слышал о высоком фаворите дамаского князя. Да-да, он знает, что князь благоволит к нему. Но желание мести так сильно и так сладостно, что он разрабатывает особый план. Нашёл умельца, сунул ему поднос письмо и Анна дамаскина. Напиши таким же почерком, И чтобы комар носа не подточил. Умелец на славу справился с поручением. Комар нос не подточил. Князь Дамаски получил от византийского императора письмо и ужаснулся. Да и как было не ужаснуться? Его первый министр, его любимый Иоанн предатель он тайный известил Льва о том, что Дамаск охраняется небрежно, что завладеть городом пара пустяков, и что он и ан готов предложить императору помощь в захвате города. Конечно, князь бы усомнился и выгнал прочь любого, принёсшего эту весть. Но ведь император лев приложил письмо самого Иана. Уж кто кто, а князь Дамаски хорошо знал почерк своего первого министра. И будто память отшибла калиф И ан столько раз вручал его из беды, забыл. И ан столько раз делом доказывал ему свою преданность, забыл. И ан столько раз был ему верным другом, забыл. Наказать. Как? Отсечь руку, ту самую, которая написала предательское письмо. Отсечь прилюдно, позорно повесить руку на городской площади. Пусть знают все, калиф предателей не прощает. отсекли и Ану до маскину руку. Повесили её на городской площади. Тяжко страдал Иан, но не кричал я безгрешен. Понимал, что ослеплённого злобы и обиды калифа не вразумеют никакие слова. Одно просил отдать ему отсечённую руку для погребения. Руку отдали. Иан затворяется в своём доме и падает на колени перед иконой Божией матери. плачет, прижимает к себе руку и просит, просит, ведь Богородица знает, что пострадал он, защищая святые иконы. Он просит исцеления руки и дают обед: в случае исцеления во славу Владычицы написать много творений. Измученной молитвы, страшными болями и слезами он уснул. Проснулся от тихого голоса: "Ты исцелён, трудись же прилежно рукой своей". Да, действительно. Прижатая к обрубку рука сраслась, лишь тёмный красный рубец, как память о чуде, остался в том месте. Уже к концу дня весь домаск знал о сдеянном. Калив престыженный, виноватый пришёл к Иану: "Не держи зла, прости, возвращайся к делам государственным". Иан зла не держал, но к делам не вернулся. Чудо с ним происшедшее помогло ему сделать окончательный выбор. Он оставляет город своего благополучия и позора, торжества и унижения, радости и горьких слез и уходит в монастырь. Выбор его пал на монастырь Савва освященного в Палестинской пустыне. Но прежде чем уйти, он заказывает мастеру серебряную руку и приделывает ее к нижней части иконы, перед которой молился, Ничего не взял из богатого своего имущества, только бережно прижал к сердцу ожившей рукой ту самую чудотворную икону. Трой ручицей была она названа с той древней поры и ещё не единожды доказывала молящимся перед ней свою великую способность к чуду. А Иоанн Домоскин всю оставшуюся жизнь прожил в монастыре Сава Священного. На голове своей он носил плащ в который он некогда завернул отсечённую руку. Он сдержал слово данной Богородице, стал автором песнопений, канонов, тропарей. Он составил акт о их сборник песнопений на 8 напевов, который до сих пор используется в православной церкви. До конца жизни рука его с красной полоской шрама выводила словословие Пресвятой Деве и её Сыну Спасителю. 104 года прожил великий подвижник. Погребен там, где и жил, в лавре Савва Священного. Но в начале XIII века святые мощи его были перенесены в Константинополь. А икона, чудотворная Троеручица. А Троеручица продолжала удивлять православных людей новыми чудесами и утешать новыми исцелениями. Архиепископом сербским Саввою Она была перенесена в Сербию, но по нашествию на Сербию турок её надо было спасать. Как спасать? Положили православную троиручницу на осла, да и пустили его безпровожато в дальнюю дорогу. Иди, Богородица приведёт куда надо. Она привела на Афон, святую гору, к воротам Хиландарского монастыря. Открыли ины ки ворота. Что за чудо? Стоит осёл, а на нём икона. Как великий дар приняли, с молитвой, слезами умиления, с благодарностью в сердце, и даже памятник поставили на том месте, где впервые икону увидели. Стала Троеручица обитать в Хиландарском монастыре. А когда умер монастырский игумен, пришлось выбирать нового, да заспорили, пошли нестроения, этого, нет этого, долго бы еще спорили, если бы не увидели Троеручицу, стоявшую в алтаре, Теперь на середине храма, на игуменском месте. Кто поставил? Никто не ставил, сама чудесным образом поменяла местонахождение, утверждая себя, дабы прекратить раздор игумени Хиландарской обители. С тех пор братья монастыря и почитала троюручицу как игуменю. К ней подходили брать благословение на послушание, у неё просили совета и, конечно, святых молитв. Она, как и положено игумени, руководила, вразумляла и хранила святой обитель от врагов. 9 лет на Афоне хозяничали турки, но монастырь, будто был вне их власти, не удалось им причинить вреда ни одному из тамошних монахов. Она и сейчас на Афоне, и сейчас игумення. Надо иноку начать какое-то послушание, подойдёт к иконе, сделает перед ней три земных поклона, перекрестится, целует руку. А потому уж, получив благословение по делам, стали делать чудотворные иконы в списоке. На Афоне до сих пор помнят предание. Один приезжий живописец тоже задумал сделать список, приготовил всё, что надо, на доске очертил мелом контур иконы. Третью руку обводить не стал, вышел отдохнуть, а вернулся, увидел очертание третьей руки. Смеются над ним братья. С гневным стёр очертание, а на утро, когда проснулся, вновь увидел третью руку и услышал голос: "Не дерзай стирать третьей руки, на то моя воля". Так и осталась тройручца, три ручцы. Уже с этого списка был сделан другой, попавший в 1661 году 28 июня к патриарху всея Руси Никану, который определил икону в Воскресенский Новоиерусалимский монастырь, что под Москвой. Русский народ, как известно, чудес жаждет, а о удивительной иконе быстро разнеслась молва по святой Руси. В Новый Иерусалим шли паломники, а иконописцы взялись писать с неё списки, нужда в которых всё увеличивалась. Лёгкой поступию пошла Троиручца по России. Вот уже из Тулы, из Владимирской церкви долетела весточка, исцелила Троиручца еле ходившую женщину. В Орловской губернии её заступничеством был спасён от пожара дом В Тамбовской губернии, в Знаменском монастыре перед этим образом получили исцеление много немочных. Благодарность стали украшать иконы золотыми ризами, драгоценными камнями, серебряными подвесками. Часто священники носили икону по домам прихожан, ей служили молебны. Сколько слёзных молитв слышала Троиручца, сколько умелённых слов благодарности. Но особая её помощь тем, у кого больны или изувечены руки. Зная историю иконы, не будем этому удивляться. Ведь первое чудо подарила она смиренному своему подвижнику Иоанну Дамоскину. Кстати, и ему самому молятся об исцелении больных рук. Но не только больные руки заставляли русских людей идти на поклонение иконе. Как и любой другой иконе Божией Матери Троиручицы, по силам любое чудо. Только надо открыть сердце для искренней молитвы, как открыл его подвижник истекающей кровью в древнем дамаске. Как достичь этого, не скажу, потому что не знаю. Знаю только одно, достоверно знаю: сердца наши упакованы в такой плотный, такой беспросветный панцирь цинизма, что мы, даже молясь, умудряемся лукавить. Да замучил ревматизм, крутит руки по ночам. Нет никаких сил. Помолюсь трой ручецы, они помогут. Пойду к экстрасенсу. Вон в газете лечу по фотографию любые болезни. Даже лучше не так. Сначала запишусь в очередь к экстрасенсу, а пока очередь идёт, помолюсь трой ручецы. Где-нибудь да повезёт. Не тратьте время. Не повезёт в такой молитве. Кого угодно можем мы перехитрить, отвести вокруг пальца, перелукавить. Но Божия Матерь видит не только наши поступки, наше воздыхание, а на сердце наше зрит. Лукавое, черствое, хитрое, лицемерное любое. И чистое сердце тоже. Только где его, чистое сердце, взять? Сейчас, когда открываются храмы, когда обретается одна за другой иконы, мы приноровились бегать в Божий храм, как в аптеку. «Мне что-нибудь от головной боли, пожалуйста». Ну, конечно, икона Иоанна Крестителя. Ему молятся от головы. Глаза болят, телевизора нет сил смотреть, слезятся. Это Казанская. Она вроде как на подхвате у окулистов. Все болит, всего крутит, нет живого места. Это обязательно к целителю Пантелеймону. Он как главврач. Его чудеса на весь наш измотанный организм простираются. Так да не так. Рыбка-то она без труда в пруду и останется. Отруд непростой, молитвенный, он почти что подвиг, да не почти, просто подвиг. А люди, рискнувшие на подвиг, подвижники. Но с другой стороны, всё-таки люди, значит, не без греха. Поэтому, стараясь избежать едекого духовного потребительства, в то же время и не опустим перед святыми иконами рук, а перед трой ручицы тем паче рук больных и увечных. И запомним главное: даётся нам по вере нашей, а не по лукавству. Есть чудная молитва перед Троиручицей. Вот её слова. О пресвятая госпоже, владычица Богородицы, вели чудо святому Иоанну Дамоскину явившее, яко веру истинную, надежду несомненную показавшему. Услыши нас грешных пред чудотворною твоей иконою, усердно молящихся и просящих Твоей помощи. Не отри ни моления сего многих ради прегрешений наших, но яко мати милосердная, милосердие и щедрот, избави нас от болезней, скорби и печали, прости содеянные нами грехи, исполни радости и веселья всех, чтущих святую икону Твою, да радостно воспоем и любовью прославим, Имя твоё, яко ты еси от всех родов избранное и благословенное во веки веков. Аминь. В Москве, в Свято-Даниловом монастыре, в Троицком его соборе, над ковчежцем со святыми мощами благоверного князя Даниила, находится икона Троица, писанная в 17 веке. Это одна из святынь древнейшего московского монастыря. Еще одна троеручица на болгарском подворье. Каждую пятницу вечером здесь читается Акафист в честь этой иконы, и нельзя сказать, что мало приходит на Акафист народу. Много приходит, потому что история троеручицы – это история ее чудес. Сподобимся ли мы чуду, один Господь ведает, но вглядимся в строгий лик Богоматери на иконе. Она ведь зрит в самое сердце наше и предостерегает, Не Лукаш двумя руками держит при чистого своего младенца а третья рука уж не для того ли чтобы отводить от нас напасти и беды для того